Слава гриз Сделай видеоигру один и не свихнись. Читает автор. Он был полон великих идей, но не работал в своей жизни ни дня. Divinity Original Sin. Надпись на надгробном камне. Глава 0. Экран загрузки. Я знал множество людей, создающих видеоигры без поддержки команды. Они посещали сходки разработчиков видеоигр. Кое-кто из них появлялся на конференциях, А иногда их можно было встретить на необъятных просторах сети. Их очень много. Я и сам разработчик-одиночка. Я нередко участвовал в пылких спорах о том, возможно ли создать в одиночку нечто столь комплексное, как видеоигра. Она же состоит из графики, музыки, сценария, кода, анимации, игрового дизайна. Способен ли всего один человек справиться с таким неизмеримым количеством работы? Многие приходили в своих рассуждениях к положительному ответу. Существуют примеры, когда старания соло-разработчиков порождали чудесные и целостные игровые миры. Stardew Valley, Undertale, Cave Story — за каждым из этих проектов стоит всего по одному человеку. Их пример вселяет в людей твердую уверенность, что сделать хорошую игру в одиночку возможно. И, оглядываясь на эти примеры, люди воодушевленно берутся воплощать свои идеи в реальность, параллельно обучаясь всему и сразу. Но спустя время знакомые мне разработчики-одиночки начинали пропускать мероприятия, конференции и сходки. Их социальные сети, где они гордо делились своими успехами, покрывались электронной пылью. И вот уже последние записи на странице их проекта исполняется год, а сами авторы удаляют меня из друзей, потому что я перестал входить в их круг общения. Некогда мечтательных и уверенных в себе разработчиков игр уносили с собой суета будних дней и совсем уже другая работа. Мечта выпустить идеальную игру так и осталась мечтой. друзья-разработчики больше им мне нужны. Сформулировать программу действий, которая позволит вам освоить столь необычное ремесло, как создание игр в одиночку, не очень-то и сложно. Мы займемся чем-то подобным в этой аудиокниге. Но, наметив себе путь, начинающие разработчики неистово хватаются за рисование, написание кода, создание музыки, а спустя какое-то время, подобно старой лампочке, мигают пару раз и больше не светят в сторону видеоигр. Ключевая ошибка всех, кто бросил свой проект, едва начав, заключается в том, что в самом начале пути был поставлен неправильный вопрос и велась работа лишь на одном фронте. Утвердительный ответ на "возможно ли разработать игру в одиночку?" побуждает новичков погружаться в техническую часть создания видеоигр, в то время как моральная и психическая часть остается нетронутой. Правильный вопрос перед вступлением на красочный путь разработчика звучит так: "Возможно ли создать игру в одиночку и не свихнуться, чтобы довести проект до ума?" Нам недостаточно накопить технических знаний и художественных навыков. Нам нужно оставаться мотивированными. Нам нужно избегать эмоционального выгорания. Нам нужно запастись терпением, выдержкой и знать все о самодисциплине и силе воли. Работа по внезапному наитию едва ли будет доведена до конца, а если и будет, то этот процесс займет у вас немыслимо длительный период. Инструмент для разработки видеоигр — это не только компьютер, но и наши нервы, голова, психика, установки и наше окружение — Именно они помогут не пасть духом. Именно в них скрыты наши силы. Именно там мы найдем способ не сойти с долгого и увлекательного пути. Пути к игре своей мечты.